Глава семнадцатая. Нежный кулон в виде снежинки был восхитителен. Не знаю, где Натан достал это чудо, но я не смогла прекратить рассматривать украшение, то и дело, крутя его в руках. Люда, мне в какой раздел переносить документы по закупке овощей в столовую? Бабушка не отрывала взгляда от монитора, судорожно открывая все папки и заглядывая в их содержимое. Она очень переживала и боялась ошибиться. «Вот сюда». Я подошла к ней и открыла нужную папку, в которой и пряталась табличка Excel. «Может, мне себе пометки на листике делать?» растерянно спросила бабуля. Я же, погладив ее плечи, показала, как пользоваться поисковиком. Это открытие подняло ее боевой дух и немного успокоило. «Привет, девчонки. Идем пить чай с пирогом?» приемную заглянули Ира и Амелия. Девушки просто светились. Так-так, чувствую, меня ждут новости. Конечно. А я пас, заявила бабушка. Вы идите без меня. Может, тебе кусочек пирога принести? Не стоит. Я сейчас доделаю работу и схожу с Костиком по С Костиком? Переспросила я. Вернее, с охранником, Константином. Бабушка заломила бровь, не понимая моего удивления. «А что, не имею права?» – поинтересовалась она. «Конечно имеешь. Что ты, ба? Я рада за тебя. За вас». Сколько лет она не смотрела в сторону других мужчин, перебирая одинокими вечерами воспоминания о дедушке. Я уже и не думала, что она когда-либо решится принять ухаживание. То, что моя бабушка понравилась Константину, было заметно еще при их первой встрече. Только я не придала этому значения. Не части. Мы пока просто приглядываемся друг к другу, но мне приятно, что ты не против». Она улыбнулась и вернулась к работе, прогоняя нас. «Ну все, идите, секретничайте». Из столовой уже давно доносился этот чудный аромат выпечки. Он одурманивал. «Все, о чем я могла сейчас думать, это кусок яблочного пирога, и огромная кружка черного чая. Видно, девчонки были со мной солидарны. Каждая из нас хранила молчание. Разговоры начались после первого кусочка божественной выпечки. «У меня есть для вас новости», — начала Амелия. Раньше молчала, потому что не была уверена, что получится. А сегодня пришел ответ. «Девочки, я так счастлива, просто словами не передать». «Ты что, тоже беременная?» Ира выразительно кивнула на три куска пирога, которые лежали на тарелке Амелии. У меня было столько же, а вот наша рыжая оборотница обошлась двумя. «Нет, конечно. Да и от кого?» Я вовремя прикрыла смешок рукой. «Действительно, как будто ни от кого. Нашка Занова за ней уже который месяц бегает. Весь женский коллектив давно отчаялся и записал его в список выбывших». Только одна Амелия ничего не замечала и продолжала называть Антона бабником. Парень забыл, когда ходил на свидание или флиртовал хоть с кем-то. Он даже комплименты делал исключительно единственной женщине – Амелии. Еще немного, и в школе начнется бунт. Бедняжку Антона и так уже все жалеют, а Амелию называют бессердечной стервой. Хорошо хоть, она пока этого не знает. Или плохо. Может. «Тогда бы у нее открылись наконец-то глаза, а то, кажется, я скоро тоже начну сопереживать Антону». «Но вы угадали. У меня будет ребенок и даже не один». Я подавилась чаем. Ире повезло больше. Она еще не успела сделать глоток. «Повтори». Я подала документы в Максовет с просьбой рассмотреть мою кандидатуру в качестве куратора проекта. «О, и кто будет твоим напарником?» Вернее, супругом». «Что? Как это супругом? Вы ведь будете жить вместе с детьми одной семьей. Вместе выполнять родительские обязательства, решать бытовые проблемы, планировать совместный отдых и праздники. А я не знаю». Амелия побледнела и, сорвавшись с места, убежала делать запрос. «Бедный Антон. Теперь у него появится еще и соперник». Ира озвучила мои мысли. Кстати. «У меня тоже есть новости». Я нервно рассмеялась. «Беременна? Случайно вышла замуж?» «Это только вы так с Амелией умудряетесь влипнуть. А я умудренная жизнью женщина, у которой есть голова на плечах, между прочим. Спорить с Ирой не было никакого желания. Лучше уж съесть еще кусочек пирога». «Так вот, моя новость. Натану не нужно ехать к моему отцу». «Он сам приедет к вам, вернее, в дом к чите Чибисов». Дядя Олег пригласил его на праздник, чтобы заодно решить разногласия между кланами. «Это из-за меня, да?» «Нет, Люда, ты ни при чем. В этот раз по мою душу, точнее, свободу. Я ведь рассказывала тебе, что официально помолвку никто не разорвал. Я все еще невеста Арсена. И если раньше он жил в свое удовольствие...» и не вспоминал обо мне, то теперь намерен довести дело до брака. Так тебя можно поздравить? Посмотрим, в стае, если ничего не изменилось, его ждет Альбина. Встречалась я с ней. Такой палец в рот не клади. Когда-то она была моей подругой. Не скажу, что рада буду ее видеть, но нерешенные дела между нами остались. Если что, я всегда готова помочь. Сама справлюсь, но спасибо. Папа, кстати, очень хочет с тобой познакомиться. Я ему рассказала, что стану крестной мамой вашего с Натаном малыша. Он так давно мечтает стать дедом, так что тебе придется с боем отбирать у него малыша. Я думала, он будет на меня злиться, ведь из-за меня Натан не женится на его внучке. Глупости. Ему нужен был брак между тиграми и снежными барсами. Мы с Арсеном прекрасно справимся с этой задачей, а дочку Алии главное найти и вернуть домой». «Алии?» «Да, в переводе с древнего языка – перворожденная. Сестре не нравилось ее имя, и она называла себя просто Аля», закончила я. Люд, мою маму звали Алия. Бабушка рассказывала, что она была дочкой Альфы и готовилась к браку с другим». когда они с отцом встретились. Как ты думаешь, это совпадение? У тебя есть ее фото? Да, дома. Поехали. Яблочный пирог остался на столе. Я уговорила Иру не расспрашивать бабушку. Личные вещи мамы она мне все равно отдала. Нет нужды мучить ее воспоминаниями. Подруга же всю дорогу всматривалась в мое лицо. «Ты так похожа и не похожа на сестру!» словно в ее черты добавили дополнительные штрихи и... «Как я раньше не поняла. Ты ведь мне с первой встречи кого-то напоминала, а меня привлек твой браслет. Мне казалось, что я уже где-то видела похожий. У Алии был такой же. Ты вполне могла им играть в детстве. Может, я ошиблась. Может, мы просто выдаем желаемое за действительность? Люд, хватит волноваться». Тебе в твоем положении это нельзя. О, двуликий, я стану не просто крестной, а двоюродной бабушкой. Я еще слишком молода для этого. Тебя спасет только статус молодой мамы», засмеялась я. «Отличная идея. Главное, Арсену не говори, а то я и опомниться не успею, как рожу одного карапуза и уже буду беременной вторым». Лифт ехал мучительно долго, но дальше все происходило, слишком стремительно. На поиски шкатулки ушло всего несколько минут. Ира, едва ее заметив, разрыдалась. Оказалось, что это она подарила ее сестре. Нажав на несколько камушков, подруга открыла секретный отдел, в котором и лежал браслет мамы. Дрожащими руками она надела его мне на запястье. Разноцветные камни горели в холодных лучах зимнего солнца, Они так долго были в заточении, что старались изо всех сил влюбить меня в себя, чтобы я никогда больше не снимала браслет. Мне о подобном даже не думалось. Эта вещь была не просто памятью о матери. Она, словно тонкая нить, прокладывала мне путь к моим предкам. Связь поколений чувствовалась в каждом камушке. «Я нашла ее», — сквозь слезы сообщила Ира Натану. «Мы в квартире у Люды. Ждем». Муж приехал быстро, а когда зашел, не сразу понял, где же пропавшая девушка. Он был поражен не меньше нашего. Только если мы то плакали, то смеялись, Натан лишь усмехался, приговаривая, что от судьбы не уйдешь. Перед встречей с дедушкой я очень нервничала и все никак не могла выбрать наряд. Вязаное мягкое платье до колена – или джинсы с туникой. Первый вариант делал мой образ более романтическим, и в нем уже был заметен небольшой животик. Второй же вариант полностью скрывал признаки моей беременности и отличался практичностью. «У тебя есть пять минут, чтобы одеться, иначе мы никуда не поедем. Думаешь, я железный? Смотреть на тебя в этом сексуальном белье из кружева? Ой, об этом я и не подумала». Подхватив платье, тут же убежала с ним в ванную. Шутить с Натаном не стоит, он слов на ветер не бросает, а его поцелуи заставляют меня позабыть обо всем на свете. Сегодня слишком важный день, можно сказать, даже судьбоносный. Что если я не понравлюсь Альфи Тигров? Что если он станет винить моего отца во всех несчастьях, а главное, в гибели его дочери? Все эти вопросы лишь... усугубляли мое состояние. Если бы не поддержка Натана, я, наверное, и не доехала бы до дома его родителей, где и гостил дедушка. Встречать нас вышла вся семья: крепкие объятия, радостные улыбки, заботливые вопросы о нашей дороге сюда. Все слилось в один шумный гул, от которого у меня закружилась голова. Я была на грани обморока, когда наши взгляды встретились. Высокий Крепкий мужчина с сединой на висках, но с ясным взглядом таких же, как у меня, ярко-синих глаз, стоял позади всех и рассматривал меня. Я пошатнулась и крепко сжала руку Натана. Он придержал меня за талию, а альфа-тигров стал приближаться. Мы смотрели друг на друга в упор. Мое сердце билось сумасшедшей скоростью, а ладони давно вспотели. «Здравствуй, внучка». Огромный, сильный мужчина раскрыл свои объятия, и я шагнула в них, не раздумывая. «Привет, дедушка», – тихо ответила я, заливая его белоснежную рубашку слезами. Чувства переполняли меня, но выразить их чем-то большим, чем крепко прижаться к мужчине, я была не в состоянии. Да и какие слова могут передать то чувство, когда ты всем своим существом встречаешь родную тебе душу? когда на каком-то интуитивном уровне ты знаешь, что это не просто твой человек, а часть тебя самого. Рэя забилась во мне, желая освободиться, покрасоваться перед Альфой, заслужить его одобрение. «Заставила нас побегать за тобой, стрекоза». По-доброму пожурил он, поглаживая мою спину и пытаясь успокоить меня. Я не знала ничего ни о клане, ни о тебе. Мои оправдания были тихими, но в тишине комнаты слышны. Все такое шумное и дружное семейство чибисов притихло. Ира украдкой вытирала слезы. Арсен молча обнимал ее. Родители Натана улыбались, глядя на нас с дедушкой. А Макс и мой босс тихо переговаривались друг с другом. «Прости, милая, это моя вина. Нельзя давить на тех, кто дорог. Будь я помягче, не потерял бы дочь». Не искал бы так долго внучку. Она была счастлива с папой, хоть и недолго. «Пойдем. Я хочу с тобой поговорить». Дедушка отстранился от меня и спросил у хозяина дома. «Олег, можно мы займем твой кабинет?» «Конечно. Дорогу ты знаешь, а мы пока в гостиной побеседуем».